«Вы имеете в виду, более ценные техники были потеряны?» Боль заполнила лица кузнецов. Гонда чувствовал себя аналогично им. «И из-за этого...» Все посмотрели на вновь заговорившего короля заклинателя. «И из-за этого я хочу возродить эти техники. А потому мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы создали предмет, подобный этому мечу, невзирая на затраты». Тишина заполнила зал. Без объяснений понятно, что причиной этого было осознание кузнецов невозможности своей задачи. Даже самые умелые из присутствующих здесь могли на пределе своих умений высечь 4 руны на один предмет. Король-заклинатель же просил от них 5 раз больше. Все же никто из них не стал утверждать о невозможности этого. У них была гордость ремесленников. И после созер созерцания шедевра другого ремесленника, они не могли заставить себя стереть азарт. Этот меч был словно вызовом ремесленников прошлого, ремесленников настоящего. Подумал Гонда. «Я хочу сделать такой же». Кто-то прошептал эти слова. Скоро ему уже начали вторить другие голоса. «Я тоже. Я хочу хотя бы попробовать». «Ммм». Я хочу показать миру, как выглядят по-настоящему легендарные творения. Нет, только мои творения будут превозносить как легендарные. Что за чепуха? Лишь я достоин нести такое бремя. В воздухе раздались аплодисменты. Их источником был король-заклинатель, стоящий на сцене. Хотя они не знали, как он делал это своими костлявыми руками. Ходили слухи, что магам все подвластно. Чудесно! Однако справитесь ли вы сами? Можете ли вы смело заявить в полный голос свои претензии на статус легендарных творцов? Это может быть вполне возможным. Или же невозможным. Таким образом, я надеюсь, что вы придете в мою страну и посвятите своей жизни созданию новых техник». Тишина еще раз заполнила зал. Гондо был очень знаком с этим чувством. «Король-заклинатель» предлагал этим людям, которые четко осознавали угасание их искусства, блестящую возможность возродить смысл их жизни. Но стоит ли ради этой возможности ставить свои жизни на кон? Хорошо, тогда я доверяю тебе этот меч. Король-заклинатель сошел со сцены, протягивая рукоять меча одному из старых кузнецов. Может так совпало, а может он знал это заранее, но дворф которому он дарил сей меч, уступал своей гениальности лишь отцу Гонда, и его голос имел большой вес среди кузнецов рун. Он даже не попытался взять его. Нет ничего удивительного о том, что он замешкался, принимая такой могучий подарок. «А это нормально? Нормально отдавать настолько сильное оружие, подобных которому я не видел никогда в жизни, кому-то вроде меня?» Теперь вы не просто дварфы, привлеченные выпивкой, но кузнецы рун, желающие принять вызов. Я могу поверить в подобных людей. К тому же я покину город на некоторое время. Таким образом, я просто одалживаю тебе его. Дварф выпрямился. Я понимаю. Тогда позвольте мне одолжить его, ваше величество. Он низко поклонился и принял меч с благоговейным уважением. Все же я должен сказать, что не совсем понимаю техники искусства создания рун. Возможно ли нанести руны на оружие, а затем усилить его магией? Так оно не работает, ваше Высочество. Руны это символы, усиленные манной. Таким образом, вырезанные руны и зачарование конфликтуют друг с другом. Если сильный маг попытается зачаровать оружие, руны исказятся. Вот как! «Кстати, вы упомянули, что покидаете Феоджира. Куда вы направитесь?» «А в вашу бывшую столицу!» Дварфы забормотали все разом. Гонда слышал что-то вроде «та разрушенная», «столь опасное место», «где до сих пор правят кваготы». Все это Гонда знал, но не мог не зацепиться за один момент. «Говорят, те, кто желает добраться туда из этого города, ждут три испытания». «Вы справитесь?» «Три угрозы, считающихся неопределимыми. Даже если вы и сумеете превозмочь первую, лабиринт смерти нельзя пройти». Все говорившие были старейшими из присутствующих, как и следовало ожидать от умудренных летами старцев. Похоже, они знают такое, что неизвестно даже Гонда. Может, лучше расспросить их об этом и сообщить все королю-заклинателю. Один из кузнецов рун поднялся, И обратился к королю заклинателю. Ваше величество. То место логово гигантского дракона. Там, скорее всего, обитает повелитель ледяных драконов, лорд Белый дракон. Это он разрушил Фео Тайвас. Мне известна великая мощь вашего величества. Но, по моему скромному мнению, лорд драконов столь же силен. Я молю вас, будьте осторожны. Дракон значит. «Что ж, он будет очень интересным противником. Я буду действовать крайне осмотрительно и аккуратно». Последовало еще несколько простых вопросов, и на этом собрание закончилось. «Все осознали, что чем быстрее они закончат, тем больше времени у короля заклинателя останется на отвоевании столицы. Они не могут позволить себе мешать ему», – думал Гонда. «Или, возможно, хотят поскорее осмотреть полученный меч». Гонда не знал, какое из предположений верно, но судя по пылающим глазам кузнецов, скорее второе. Айнза переполняла желание издать вопль радости. Он чувствовал это с того самого момента, как закончил свою презентацию. Совсем как в прошлой жизни, когда его звали Сузуки Сатору. Сопутствовала ли ему удача или постигал ли провал. Каждый раз ему хотелось кричать от облегчения освобождения. освобождение. «Вы были великолепны, владыка Айнс! Вы просто завели их всех!» «Поистине невероятно! Во всем Назарике такое под силу лишь вам, владыка Айнс!» Айнс подавил желание начать смущенно отнекиваться, выслушивая похвалы Ауры и Шалти. «Возможно, будь на их месте Демюрки или Альбеда, Он разглядывал бы их, гадая, не кроется ли за их похвалами утонченные издевательства. Но слова Ауры и Шалти можно принимать за чистую монету. Будь он Сузуки Сатору, то, возможно, даже спросил бы, а я вымотался, вам взять попить? И направился бы к торговому автомату. Но правитель Назарика и Колдовского Королевства не может вести себя так. Хм, ну это пустяки. Уверен, у Демиурга или Альбеда получилось бы лучше. Конечно же нет. Ага, ага. Даже эти двое не смогли бы так здорово обдурить этих дварфов. Айнс так не считал. Но он не ожидал, что все пройдет настолько хорошо. И тут его начало грызть ползучее чувство стыда, беспокойства. Так ли уж хорошо он поступил, добившись успеха? Тот меч, что он показал дворфам, разумеется, представляет из себя предмет из Игдрасиля. В Игдрасиле не было системы рун. Точнее, она может и была заложена в игру, Но до самого закрытия серверов никому не удалось ее обнаружить. Таким образом руны были вырезаны на клинке лишь для виду. Простая декорация. Изначально он рассчитывал, что сможет заинтересовать дварфов, продемонстрировал этот меч. Но их бурная реакция застала его врасплох. Айнс даже в некотором роде пожалел о том, что поручил кузнецам создать такой же меч. Однако он подавил это чувство. Он должен усилить великую подземную гробницу Назарик. В будущем может появиться враг, вооруженный предметом мирового класса. И где-то, возможно, прячутся враждебные игроки. Нужно использовать все возможное, чтобы укрепить свои силы. Айнс посмотрел на Шалти. Девочка-вампир, похоже, смущенно краснеющая. Что, если подумать, довольно-таки поразительно. Она наследие Парарантино, а также первый нип которого Айнс оказался вынужден убить собственными руками. Последовавшая вспышка ненависти была подавлена его эмоциональным барьером, но он все же не мог забыть этого. Он не мог забыть тень владельца предмета мирового класса, вынудившего его пойти на такое. Пусть его ложь принизила Дварфов, это не идет ни в какое сравнение с целью Айнза. В этом мире нет ничего важнее Назарика и его обитателей, Жизни всех остальных второ- или даже третьестепенны. Равные права на жизнь – не более чем бред сумасшедшего. Если все жизни равноценны, то он хотел бы поместить того, кто пытает людей до смерти в одну газовую камеру, а приверженца этого равенства – в другую, и поручить последнему решить, кто должен умереть. Любой готовый доверить свою жизнь броску монеты и будет подлинно верующим.